Глава 43. «Хорошенько подумай», — много раз повторял он самому себе. «Поступай правильно. Никакой поспешности, о которой потом придется жалеть». Он вырулил на проселочную улицу, кивнул в ответ людям, поздоровавшимся с ним, и въехал в ворота, ощущая на плечах тяжесть надвигающейся катастрофы. Он действовал открыто. Так что зоркие глаза ястребов — могли видеть все его действия с огромного расстояния. Едва ли эпизод в королевской больнице мог пройти более неудачно. Он взглянул на веревочные качели. Менее трех недель назад он повесил их на эту березу. Предвкушение летнего времени, когда они будут раскачивать малыша, оборвалось. Он подобрал из песочницы маленький красный совочек и ощутил, как его охватывает грусть, чувство, которую он не испытывал с детского возраста. На секунду он присел на садовую скамейку и закрыл глаза. Несколько месяцев назад здесь пахло розами и женским теплом. Он почти ощущал тихую радость, охватывавшую его, когда детская ручонка обвивалась вокруг его шеи, когда легкое дыхание сына касалось его щеки. «Хватит!» — приказал он себе и покачал головой. «Это уже в прошлом, как и многое другое». В том, что его жизнь стала такой, виноваты только его родители, родители и отчим. Но с тех пор он отомстил неоднократно. Сколько раз он наносил сокрушительные удары мужчинам и женщинам, точно таким же, как эти три человека. Так о чем тут сожалеть? Нет. В любом поединке жертва неизбежна, так что ему придется с этим жить. Он бросил пластмассовый совочек в траву и встал. Впереди ждут новые женщины. Ведь Бенджамину нужна достойная мать. Если бы он заполучил все свои активы и удачно реализовал их, они с сыном могли бы отлично устроиться где-нибудь в мире, до тех пор, пока не настало бы время продолжить миссию и зарабатывать деньги. А теперь приходится иметь дело с реальностью. Изабель выжила и уже выздоравливает. Ее брат — полицейский. Он присутствовал в больнице во время его визита. Тут заключалась самая большая угроза — Теперь он знал этих людей. Они начнут выполнять собственную миссию, которая будет состоять в его поисках. Однако у них ничего не получится, уж он позаботится об этом. Медсестра, которую он повалил, запомнит его. Впредь всякий раз, сталкиваясь лицом к лицу с незнакомым человеком, обладающий странным взглядом, она будет отступать. Шок от удушения засядет в ней очень глубоко. Ее доверие к людям отныне подорвано. Она никогда его не забудет. Помнить его будет и администратор. Но этих двух женщин он ни в коей мере не боялся. В конце концов, они понятия не имеют о его истинной внешности. Он стоял перед зеркалом и рассматривал свое лицо, стирая грим. Он обязательно справится. Кому, как не ему, быть осведомленным о людской наблюдательности. Если все лицо изрыто глубокими морщинами... Люди замечают только морщины. Если жестокий взгляд прячется за очками, тебя ни за что не узнают без очков. Будь у тебя уродливая огромная бородавка, стопроцентно заметят именно ее. Но, как ни странно, никто даже не заметит, если ты от нее вдруг избавишься. Определенные вещи маскируют, иные нет, но ясно одно. Лучше всего маскирует то, в чем человек выглядит совершенно заурядно, ибо заурядное в облике заприметить сложнее всего. И именно в заурядности он был большим специалистом. Обозначь морщины в нужных местах, наложить тени на лицо и вокруг глаз, зачиши волосы на другую сторону, немного поманипулируй с бровями, цветом кожи и состоянием волос, обозначь возраст и степень здоровья, и результат, скорее всего, окажется ошеломительным. Сегодня он предстал как господин кто угодно. Они запомнят его возраст, диалект и темные очки. Узкие или пухлые у него губы, округлые или острые скулы — этого они не вспомнят. Поэтому он был уверен в себе после этой вылазки. И, естественно, они не забудут о случившемся и вспомнят некоторые черты его лица, но не узнают его, увидев в реальной жизни. Нет, нет. Пускай начинают расследование, какое им вздумается, и им все равно толком ничего не известно. «Дом Ферсливе». и фургон уничтожены, он действовал по горячим следам. Исчезновение простого человека, живущего на одной из обычных улиц в Роскеле, мужчины, живущего на одной из миллионов вил в этой маленькой стране. Спустя несколько дней Изабель заговорит, и они наверняка узнают, чем он занимался все эти годы, но так и не узнают, кто он такой. Об этом знал лишь он сам, и нужно, чтобы так было и впредь. Однако обсуждение истории в СМИ не избежать, причем подробного и обстоятельного. Они захотят предупредить потенциальных жертв, а следовательно, нужно на какое-то время приостановить свою деятельность, вести скромный образ жизни на накопленные средства и подыскивать себе новые точки базирования. Он оглядел свой аккуратный дом. Жена поддерживала порядок и исправно вела хозяйство. Они вкладывали немалые деньги в ремонт, Но момент для продажи был не самый подходящий, учитывая кризисные времена, однако продать дом необходимо. По собственному опыту он знал, хочешь исчезнуть, нельзя ограничиваться сожжением пары мостов. Новый автомобиль, новый банк, новое имя, новый адрес, новый круг общения. Сменить нужно все без исключения. Только требуется приготовить хорошее объяснение для окружающих, чтобы они поняли, почему ты решил исчезнуть, и все получится. «Новая работа за границей, приличные деньги, хороший климат, каждый поймет, и никто не удивится. Короче говоря, ни единого поспешного и иррационального поступка». Он остановился в дверном проеме перед горой ящиков и несколько раз громко позвал жену. Простояв несколько минут и не дождавшись никаких признаков жизни с ее стороны, отвернулся и ушел. Это его удовлетворило. Усыпив любимого питомца, мало кто долго убивается. Примерно то же испытывал он в настоящий момент. Теперь все в прошлом, почти то же самое. Вечером, по окончании турнира по боулингу, он погрузит труп в машину, отвезет Вибе Горден и все уладит. Жена и двое детей-заложников должны быть уничтожены. И как только их тела растворятся и нефтяной бак очистится спустя пару недель, все будет в порядке. Его теща получит от дочери слезливое прощальное письмо. Из письма станет понятно, что плохие отношения между матерью и дочерью повлияли на принятое решение об эмиграции и что, как только раны будут исцелены, с ней свяжутся. А когда наступит время, и теща начнет беспокоиться, а, возможно, даже выскажет некое подозрение, он вернется домой и заставит ее написать собственную предсмертную записку. Ему не впервой пичкать человека снотворным. Но для начала он уничтожит коробки, отремонтирует и продаст автомобиль и выставит дом на продажу. Затем отыщет в гугле «комфортабельный коттедж» на Филиппинах, заберет Бенджамина и уверит сестру, что та по-прежнему будет получать от него деньги. А потом они с сыном через всю Европу доберутся до Румынии, какой-нибудь старенькой развалюхи, которую можно будет бросить на любой улице, зная, что вскоре ее разберут по винтику. Билеты на самолет, выписанные на новые имена, никому не скажут, кто они такие в действительности. Нет, нет, никто ни в чем не заподозрит маленького мальчика и его отца, направляющего и скажем, Софии в Манилу. Подозрения могут возникнуть, если бы они решили поехать в обратную сторону. 14 часов полета, и вот оно, будущее. Он вышел в коридор, и взял сумку для боулинга «Эбонит». В ней лежало оборудование, предназначенное для триумфа. В победах не было недостатка на протяжении многих лет. Если ему и придется скучать почему-то из прошлой жизни, то именно по боулингу. На самом деле, никто из товарищей по команде его не волновал. Некоторые из них настоящие идиоты, и он с удовольствием заменил бы их другими. Все они простые люди с незамысловатой фантазией и примитивными потребностями. с обычной внешностью и обычными именами. Да пусть будут кем угодно, главное, что они занимают престижное место в общей классификации, куда попадают лишь набравшие в среднем более 225 баллов. Звук десяти кеглей, одновременно падающих в аппарат, это звук успеха, и так воспринимают его все шестеро. Вот в чем вся соль. Команда выходила на дорожку, чтобы победить. Поэтому он приезжал туда на каждый турнир. Приезжал ради самого турнира и, естественно, ради папы своего друга. «Эй!» — крикнул он, подойдя к барной стойке. «Сидите тут!» Как будто они собирались сидеть в другом месте. Товарищи по команде подняли руки, и он хлопнул каждого по ладони. «Что пьете?» — поинтересовался он. Это был своеобразный пароль приветствия для собравшихся. Как и товарищи, перед соревнованием — Он предпочитал минеральную воду, чего не скажешь о противниках. И это было их ошибкой. Несколько минут они обсуждали слабые и сильные стороны команды, против которой им предстояло играть, а также оценивали свои шансы на победу в чемпионате, назначенном на вознесение. И, наконец, он произнес это вслух. «Обстоятельства сложились так, что вам придется подыскать вместо меня другого игрока к предстоящему соревнованию». Он развел руками в извинительном жесте. «Я сожалею, парни». В их взглядах читалось сожаление о предательстве. Некоторое время все молчали. Свен активнее, чем обычно, жевал резинку. Они с Бергером не скрывали злости. Оно и понятно. Нарушил молчание Ларс. «Рене, как-то неприятно это слышать. Что случилось? Опять из-за жены, как обычно?» Все поддержали высказанное предположение. «Нет». Он позволил себе усмехнуться. «Нет, на самом деле сейчас причина не в ней. Нет-нет, меня назначили управляющим директором в совершенно новую компанию в Ливийском Триполи, специализирующуюся на выработке солнечной энергии. Но не волнуйтесь, я вернусь через пять лет. Дальше мой контракт не продлят. И тогда вы, конечно, возьмете меня в команду старичков, а?» Никто не засмеялся. Да он и не рассчитывал на смех. То, что он делал, называлось святотатством. «Наихудшее, что можно было сотворить против команды прямо перед началом состязаний, ибо слова, засевшие в голове товарищей, отнюдь не способствовали верному направлению пускаемых шаров». Он сожалел о неудачном моменте для сообщения новости, однако понимал, что по-другому уже быть не могло. Он уже был одной ногой за пределами сообщества, как и хотел. «Да-да», он прекрасно знал, каково им сейчас. «Боулинг был их отдушиной». Ни у кого из них в перспективе не маячил пост директора в зарубежном филиале. Теперь, когда он создал определенную дистанцию, они чувствовали себя как мыши в ловушке. Однажды и он испытал подобные ощущения, но это было давным-давно. Теперь котом стал он.